Глава 11. Эпоха Цин. 1644-1911. Империя Цин была последней империей на китайской земле. В народе говорят, чем темнее ночь, тем красочнее восход солнца. Эпоху Цин можно без преувеличения сравнивать с темной ночью, потому что маньчжуры угнетали китайский народ так же, как и монголы. 8 знамен. Когда основатель манчжурского государства Нур-Ха-Ци в конце XVI века превращал манчжурских воинов в регулярную армию, он создал следующий порядок. Подразделение из трех сотвойнов называлось Неру. Пять Неру составляли Чале, пять Чале составляли Гуза, а два Гуза составляли Корпус или Знамя. Сначала у манчжуров было четыре знамени, каждому из которых был присвоен свой цвет – желтый, красный, белый и синий. Знаменное деление одновременно было и военным, и гражданским, поскольку неру было также административной единицей. В 1615 году было создано ещё четыре знамёни, которые получили знамёна тех же цветов, что и прежде, но с каймой по краям. С тех пор манжурское войско называлось восьмизнамённым. Восемь знамён составляли военную элиту империи Цин. Сюда брали на службу только манжуров. С 1622 года начали создаваться монгольские знамёна. а с 1631 года китайские. Со временем их число было доведено до восьми. Империя Цин в период рассвета. Манчжуры относились к китайцам плохо. Они стремились изжить все китайское, кроме системы управления государством. поскольку своей системы у них не было, и сломить дух китайского народа. Но они были хорошими хозяевами, и поэтому в начале своего правления предприняли все те меры, которые традиционно предпринимали основатели новых династий, восстанавливающие разоренную страну. В начале XVIII века подушные и поземельные налоги были соединены в один поземельный, который исчислялся в серебре, но в основном взимался зерном и ремесленной продукцией. В 1713 году ставка поземельного налога была объявлена неизменной. Разумеется, наряду с поземельным налогом существовали другие, например, на чай, соль или на наследство. Но в целом цинское налогообложение было необременительным, и основная тяжесть его ложилась на землевладельцев. Ослабление налогового бремени и, в первую очередь, отмена подушного налога, а также развитие земледелия и освоение новых сельскохозяйственных культур, таких, например, как батат, привели к резкому возрастанию численности населения, к настоящему демографическому взрыву. Настало время, когда вечное стремление китайцев к многочисленному потомству могло быть реализовано. Люди с уверенностью смотрели в будущее и потому заводили много детей. Надо отдать первым манжурским правителям должное. Они правили крепкой рукой и умели обеспечить стабильность в завоёванном с таким трудом государстве. Правители прекрасно понимали что любое маломальское серьезное недовольство может вызвать антиманчжурское восстание, и потому были вынуждены заботиться о благосостоянии своих подданных больше, чем правители Минской династии. Китайский дух и китайское самосознание повсеместно угнеталось манчжурской верхушкой. Китайцам постоянно давали понять, что они находятся в подчиненном положении. Но при всем том манчжуры заботились о благосостоянии китайцев, ибо от этого зависело и их собственное благосостояние, и их спокойствие. В результате за 100 лет с конца 17 века по конец 18 века численность населения империи увеличилась втрое, со 100 миллионов до 300 миллионов человек, а к середине 19 века перевалила за 400 миллионов человек. В определённый момент прирост населения из блага превратился в проблему для государства. Избыток рабочих рук в сочетании с недостатком земли привели к возрастанию удельного веса труда в сельскохозяйственном процессе. что существенно тормозило технологический процесс. Там, где за малую плату можно нанять рабочих, нет нужды внедрять машины. Технологическая стагнация, и не только в сельском хозяйстве, стала одной из самых крупных проблем Цинской империи. Прогресс в области производства и торговли привёл к развитию каботажного плавания, но дальше создание малотоннажных судов, развитие кораблестроения не пошло. Характерной чертой Цинской экономики было отсутствие единого национального рынка. которые заменяли многочисленные местные рынки. Если попытаться охарактеризовать экономику начала эпохи цин одной фразой, то она будет звучать так – стало лучше, чем вчера, но могло бы стать и гораздо лучше, чем сегодня. Поскольку манжуры перешли на китайский литературный язык и стали управлять государством по-китайски, они, сами того не желая, переняли часть китайской культуры и в определенной мере способствовали ее развитию. Переиздавая старинные книги или же составляя энциклопедии, Манчжурские правители действовали подобно китайским. Большим событием в культурной жизни Китая стало создание полного собрания произведений по четырем разделам литературы, пришедшиеся на период правления шестого манчжурского императора Хун Ли, который сидел на престоле с 1735 по 1796 год. Это собрание дало вторую жизнь ряду ценных классических литературных произведений, которые были незаслуженно забыты и отразило блистательное великолепие китайской литературы. Правда следует отметить, что классики древности для манжуров опасности не представляли, а вот с современными писателями, осмелившимися выступить против них, манжуры справлялись довольно сурово. Но в целом у китайской литературы были возможности для развития, пусть и ограниченные требованиями лоялизма. Поэзия империи Цин отличалась более широким использованием народного языка и увеличением числа женщин-поэтов. Именно во время манжурского правления была создана такая драгоценность как роман "Сон в красном тереме", который стал наиболее популярным из всех четырёх классических произведений китайской литературы. "Сон в красном тереме" это вершина китайской литературы, непревзойдённое совершенство в воплощении ностальгии о старой китайской жизни. Несмотря на то, что действие романа происходит в XVIII веке, весь он пронизан духом благословенной старины, когда китайцы не знали чужеземного гнёта. Количество слоёв в этом романе огромно. Его можно перечитывать раз за разом и постоянно открывать для себя что-то новое. Неспроста же изучением сна в красном тереме занимается отдельная наука, называемая хунсюэ. Мао Цзэдун высоко ценил этот роман за критику распущенных нравов феодального общества. Короче говоря, сон в красном тереме дорог любому китайцу, и каждый находит в нем что-то созвучное с собственным мыслям и устремлением. В конце XVIII века в китайской опере, зародившейся в начале нашей эры, возникло новое направление, известное как пекинская опера. И это направление, следующее духу народных традиций, гармонично сочетает в себе музыку, пение, пантомиму и танцы. В середине XIX века пекинская опера окончательно сформировалась и заняла свое место среди пяти основных опер Китая. В драматургии цинского периода на первом месте стоит пьеса «Пун Шанженя. Веер с персиковыми цветами», впервые поставленная в 1699 году. Кун Шанжэнь, родившийся в 1648 году, был потомком учителя в 64-м колене. Цинский император Сюанье Канси, правивший с 1662 по 1722 год, пригласил Кун Шанжэнь на службу. Карьера Кун оборвалась после постановки пьесы «Веер с персиковыми цветами», которая вызвала сильное недовольство императора. Остаток жизни Кун Шанжэнь прожил в бедности. Умер он в 1718 году, всеми забытый. Пьес его не ставилась до падения Цинской империи, а потом стала пользоваться огромной популярностью. В «Веере с персиковыми цветами» рассказывается о падении династии Мин, на фоне которого разворачивается история любви молодого ученого Хоу Фанюя и благородной певички Ли Сяндзюнь. Кун Шанжень показывает обреченность Минской династии, но он сочувствует ей, именно это сочувствие вызвало гнев цинского императора Сюанье. Среди цинских императоров было модным увлекаться искусствами. Одни считали себя поэтами, другие художниками, третьи разбирались в музыке, а некоторые преуспевали во всех искусствах разом. Ничем ценным китайскую культуру манчжурские правители не обогатили, но благодаря своей тяге к искусству они способствовали развитию китайской культуры и этим выгодно отличались от монгольских императоров. Цинская внешняя политика, завоевание и дипломатия Завершив покорение Китая, манджуры начали завоевывать соседние народы. Им хотелось править спокойно, а для этого в первую очередь нужно было устранить ту вечную угрозу, которую представляли собой воинственные кочевники. Поэтому основные завоевания велись в северном и западном направлении против айратов, уйгуров и других народов. В 1759 году все государства кочевников, могущие представлять опасность для империи, вошли в ее состав. Впервые в истории Китая кочевая угроза была полностью устранена. К концу XVIII века был окончательно подчинён Тибет, правительство которого играло роль ширмы. Все дела решались с Цинскими чиновниками. Покорив кочевников, Цинская империя попыталась расшириться в юго-западном и южном направлениях. В 1768 году были совершены два вторжения в Бирманское царство, но оба закончились неудачно. Впоследствии правитель Бирмы признал себя вассалом Цинской империи. Но это признание было номинальным и не повлекло за собой лишения самостоятельности. В конце 80-х годов 18 -го века империя Цин помогла правителю Вьетнама подавить крупное народное восстание, после чего попыталась взять эту страну под свой контроль. Однако пребывание его в Вьетнаме Цинской армии спровоцировало новое восстание в китайской. Дело закончилось точно так же, как и в германском царстве. формальным признанием сюзеренитета Цинской империи. Дары, которые правители Вьетнама и Бирмы регулярно отправляли Цинскому императору, по сути, были не данью, а оплатой за дозавление вести торговлю с империей Цин. Корея и Манджуры подчинили ещё до создания империи Цин в 1637 году. Но самым крупным военно-дипломатическим успехом за всё время существования империи Цин стал Нерчинский договор с великим северным соседом Россией. Активное заселение русскими колонистами при Байкале и бассейне реки Амур вызывало беспокойство манчжурских правителей. Колонисты изгонялись, поселения сжигались. Манчжуры не стремились к освоению этих земель, они хотели оставить их в качестве буферной зоны между двумя империями. У русских императоров в то время не было ни возможности, ни желания вести войну на Дальнем Востоке. Поэтому на вооруженную агрессию русские отвечали дипломатии, но уступки, на которые была готова пойти российская страна, имели свои пределы. Кроме того, российский император категорически отказывался признавать себя вассалом империи Цинн. В 1685 году, после того, как очередной раунд переговоров закончился ничем, 10-тысячное Циннское войско осадило русскую крепость Албазин, которую защищало около 500 человек. Крепость была взята и сожжена, но ее защитников в плен не взяли, потому что такое обострение отношений с Россией не входило в планы циннских властей. Около сотни русских семей были доставлены в Пекин, где для них создали русскую сотню при дворе императора. Каждый получил дом, земельный надел и хорошую жаловку. Таким образом, император Сюанье пытался переманить на свою сторону население пограничных территорий. В том же году крепость Албазин была восстановлена русскими. Весной 1686 года началась новая осада, вынудившая Россию пойти на переговоры, которые состоялись летом 1689 года. Поле около Русского города Нерчинска. Среди русских не было никого, кто владел бы китайским языком, а Цинские послы не желали говорить по-монгольски, поэтому переговоры пришлось вести на латыни. Первый русско-китайский договор, получивший название Нерчинского, впервые установил границу между двумя империями. По нему русские обязались срыть крепость Албазин и отвести своих солдат и колонистов с территории империи. О взаимную торговлю договор разрешал В XIX веке на фоне общего упадка империи Цин, Нерчинский договор был пересмотрен. В 1858 году между Цин и Россией был заключён Айгунский договор, согласно которому Манджуру уступали русским значительные территории на севере. В 1860 году по Пекинскому договору к этим территориям добавились прибрежные территории на северо-востоке. Оба этих договора тесно связаны с Тяньцзиньскими трактатами 1858 года. и являются следствием ослабления империи Цинн, пережившей с начала XIX века два крупных восстаний и две войны, получивших название опиумных войн. Крестьянская война на северо-западе В феврале 1796 года в двух уездах провинции Хубея вспыхнуло крестьянское восстание, к которому присоединялись бедные горожане. Причины восстаний были традиционными: высокие налоги, обременительные повинности, сосредоточение земли в руках помещиков. В Остане руководило тайное буддийское общество Белого лотоса. Официально считалось, что это общество было искоренно ещё во время правления основателей Минской династии Джу Юаньжана, на самом деле общество не исчезло, а ушло в подполье. В эпоху Цин религиозно-политические братства стали основой антиманчжурского движения, с которым власть не могла ничего поделать. Угроза смертной казни, висевшей над каждым членом тайного общества, сплачивала людей, заставляла сооблюдать строжайшую дисциплину и конспирацию. Надо отметить, что и в минскую, и в цинскую эпохи у чиновников было обычай объяснять все случаи выражения недовольства происками общества Белого лотоса. На самом же деле это не всегда соответствовало истине. Но в Осане 1796 года действительно руководило это общество. Наиболее известными лидерами в Осане были четверо мужчин. Яо Чжи Фу, Ван Тинчжао, Сюй Тянде, Ван Сань Хуай и одна женщина по имени Ци Ван, вдова Ци Линя, убитого маньчжурами руководителя ячейки Белого Лотоса в области Сяньян. Примкнув к восставшим после гибели мужа, Ци Ван организовала и возглавила первый в истории Китая женский кавалерийский корпус, который насчитывал несколько тысяч амазонов. Маньчжуры, которым корпус Ци Ван не раз наносил поражение, прозвали ее вдовой-ведьмой, а ее амазонок — конными ведьмами. За голову Циван была назначена крупная награда, но ее никто не получил. В апреле 1798 года повстанцы, которыми командовали Циван и близкий друг ее покойного мужа Яо-Джифу, были окружены разбитым императорскими войсками. Не желая попасть в руки врага, Циван и Яо-Джифу выбрали красивую смерть. Взявшись за руки, они бросились с отвесной скалой. От тактики захвата городов и их последующей обороны Повстанцы быстро перешли к партизанской войне в сельских районах. Так им было проще противостоять многочисленной императорской армии. Партизанские отряды одержали ряд побед над армией, и каждая такая победа привлекала в ряды повстанцев новые силы. К 1800 году в восстании хватило 166 округов империи. В помощь армии, которая не могла справиться с восстанием, правительство стало создавать местные иррегулярные войска, возглавляемые помещиками и гражданскими чиновниками. Вдобавок правительственные войска стали использовать тактику выжженной земли, что лишало повстанцев пищи и подкреплений. Подавить восстание удалось только осенью 1804 года. Первая опиумная война. Война, развязанная Великобританией против империи Цин в 1840 году, получила название Первой опиумной войны. поскольку камнем преткновения стал опиум, возимый британцами в Китай из Бенгалии. Но в целом война велась ради защиты британских торговых интересов и расширения торговли с империей Цин. В 1793 году британская Ост-инская компания отправила в Цинскую империю делегацию под руководством лорда Джорджа Маккартни, которому было поручено установить торговые отношения с китайцами. Поскольку китайская экономика была самодостаточной и практически не нуждалась в экспортных товарах, император Хун Ли Цянь Лун, бывший сторонником изоляции Китая от внешнего мира, сказал Маккартни, что цинцы не испытывают ни в чем недостатка и велел британцам возвращаться обратно. Китайские товары можно было покупать, но только за серебро и только в одном порту – Гуанчжоу, где европейские торговцы подвергались всяческой дискриминации со стороны цинских властей. Так, например, им запрещалось изучать китайский язык, а тех китайцев, которые осмеливались их обучать, ждала смертная казнь. Покупать чай, шёлк и прочие китайские товары на серебро было невыгодно, поскольку торговля была практически односторонней. Но британцы нашли выход из создавшуюся положение. Британская Ост-Индская компания с 1775 года начала продавать китайцам опиум, который выращивался в принадлежавшей британцам Бенгалии. Начав с 1400 килограмм в год, к 1830 году британцы довели ежегодные продажи опиума до полутора миллионов килограмм. Формально торговля опиумом считалась нелегальной, но высокая прибыль позволяла подкупать цинских чиновников, которые должны были следить за соблюдением законов. В 1833 году была достигнута заветная цель британских торговцев. Торговый баланс с империей Цин из-за отрицательного стал положительным. Британцы экспортировали больше товаров, чем импортировали. Когда в 1834 году у британской Ост-инской компании была отобрана монополия на торговлю с Цин, начался настоящий опиумный бум. В 1838 году британцами было продано 2 млн кг опиума, к употреблению которого придавалось все слои населения, от высокопоставленных чиновников до простолюдинов. Хуже всего дело обстояло в армии, где опиум курили чуть ли не поголовно. Император Мяннин Дао Гуан был сильно обеспокоен как распространением курения опиума среди его подданных, так и оттоком серебра из империи. Он повелел высокопоставленному чиновнику Линь Цзэсюю добиться прекращения экспорта опиума в империю. В марте 1839 года Линь Цзэсюю потребовал от британцев и американцев в Гуанчжоу сдать весь имевшийся у них опиум. Получив отказ, он окружил иностранные фактории войсками. Торговцы вынуждены сдали более 19 тысяч ящиков и двух тысяч чуков с опиумом, которые были уничтожены. Впредь Линдзэй Сюи разрешил торговать в Гуанчжоу только тем, кто давал письменные обязательства не ввозить в империю опиум. В конечном итоге Линдзэй Сюю удалось, если не прекратить, то существенно снизить ввоз опиума. Можно было бы остановиться на достигнутом, но император Мяннин решил окончательно поставить заморских варваров на колени. и объявил с декабря 1839 года свое государство закрытым для всех британских торговцев. В апреле 1840 года Британская империя объявила войну империи Цинн. Из Индии вышло флотилия из 40 кораблей с 4000 солдатами на борту. На первый взгляд этого количества солдат было недостаточно для противоборства с 900-тысячной циннской армией, но британцы делали ставку на маневр и технологическое превосходство. Они обстреливали с воды китайские укрепления, высаживали десанты, которые всегда действовали под прикрытием корабельной артиллерии и блокировали Великий канал, основу водной транспортной системы империи. Боевые действия, вевшиеся с постоянным превосходством британцев, завершились подписанием 29 августа 1842 года Нанкинского договора, согласно которому Цин выплачивала британской империи контрибуцию в размере 15 миллионов лянов серебра. отдавала британцам остров Гонконг и, кроме Гуанчжоу, кантона, открывала еще четыре китайских порта – Шанхай, Амой, Фуджоу и Нинбо – для торговли с иностранцами. Тайпинское восстание Тайпинское восстание, также называемое Великой крестьянской войной, началось в провинции Гуанси летом 1850 года. Его идейным вождем стал сельский житель Гуанчжоу Хун Сю Цуань, создавшее общество поклонения небесному владыке, и религиозное учение, представлявшее собой смесь христианства, даосизма и буддизма. Хун Сю Цуань был образованным человеком. Он трижды пытался сдать экзамен для получения чиновной должности, но каждый раз терпел неудачу. Третью неудачу Хун Сю Цуань переживал особенно тяжело. На пике переживаний Хун начал читать китайский перевод Библии и однажды увидел сон, в котором он находился на небе, в обществе Господа Бога Иисуса Христа. Во сне Бог якобы сказал Хуну, что Иисус является его братом и поручил освободить мир от сил зла и от всяческой несправедливости. Хун Сю Цуан провозгласил себя младшим братом Иисуса Христа, посланным на землю для создания небесного государства великого благоденствия Тайпин Тянго. От названия этого государства произошло название «Восстание». Хун начал восстание с десятью тысячами сторонников, но число восставших неуклонно росло. Спустя три месяца их стало уже 20 тысяч, а весной 1853 года численность повстанцев доросла до миллиона. С такой армией Хун Сю Цуань смог взять Нанкин, который был переименован в Тяньцзин, небесная столица, и стал столицей Тайцзин-Тяньго. Манчжуров повстанцы безжалостно истребляли, невзирая на пол и возраст. Такая жестокость казалась вполне естественной китайцам, сильно настрадавшимся под властью манчжуров, и не вызывала никакого отторжения. Столь же нетерпимо тайпины относились к помещикам и чиновникам. Считая себя христианами, тайпины уничтожали буддийские и даосские книги, разрушали монастыри. Также они разрушали все козьонные предприятия. Однако не стоит представлять тайпинов как банду разрушителей и убийц. Среди повстанцев поддерживалась строгая дисциплина, и у них были законы, установленные Хун Сюсуанем. Основным законом было всеобщее равноправие. Впервые в китайской истории женщины были полностью уравнены в правах с мужчинами. После взятия Нанкина Хун Сю Цюань, считавшийся верховным правителем Тайпин-Тяньго, отошел от управления армией и государством, передав власть Ян Сю Цину, бывшему торговцу из провинции Гуанси. В мае 1853 года Тайпинская армия пошла на Пекин, но смогла дойти только до Тяньцзиня. На то, чтобы взять Тяньцзин, силу повстанцев не хватало – В этой армии осталось около 20 тысяч человек. В начале 1854 года подошло 40-тысячное подкрепление, но императорские войска разгромили обе армии. С этого момента начался перелом. От наступления тайпины перешли к обороне и теперь стремились не к завоеванию всей Поднебесной, а к сохранению своего государства. Императорской армией помогали бороться с повстанцами частные военные отряды, которые создавали помещики и чиновники. Цинский сановник Цзэн Гафань в провинции Хунань в 1852 году создал Сианскую армию. Численность этой армии составляла около 50 тысяч солдат, которые были вооружены и обучены лучше правительственных войск. Сианская армия обладала своим речным флотом. Неудачи вызвали раскол в высшем руководстве тайпинов. Ян Сю Цин и Хун Сю Цуань начали конфликтовать между собой. Ян под предлогом того, что его устами вещает бог-отец, осуждал Хуна за то, что он слишком много грешит, в частности, забросил правление ради развлечений со своим гаремом. А в середине 1856 года Ян Сю Цин потребовал, чтобы Хун Сю Цуань пожелал ему не 9, а 10 тысяч лет жизни, что по принятому среди тайпинов ритуалу желалось только Хун Сю Цуаню, как правителя государства. Поняв, что Ян хочет стать правителем небесного государства, Хун подослал к нему убийц. После того, как в сентябре 1856 года Ян Сю Цин был убит, истребили всех его родственников и сторонников. Руководили этой резнёй военачальники Уэй Чан Хуэ и Цин Жиган. Первый до присоединения к восстанию был помещиком, а второй — родокопом. Действия Уэя и Цина вызывали большое недовольство среди тайпинов, и Хун Сю Цан был вынужден их казнить. Все эти действия привели к тому, что один из предводителей тайпинов по имени Ши Дакай Со 100-тысячным войском покинул Нанкин и в дальнейшем действовал самостоятельно, не подчиняясь ни Хун-Сю Цуаню, ни его ставленникам. Вторая опиумная война, длившаяся с 1856 по 1860 год, оттянула на себя значительную часть цинской армии и позволила тайпинам добиться отдельных успехов. Главным недостатком тайпина в глазах западных держав было то, что тайпины запретили употребление опиума и торговлю им. Кроме того, действия тайпинов мешали всей торговле в целом. Пока не было ясно, кто победит, западные державы выжидали, не желая ошибиться и сделать неверную ставку. Но к 1860 году стало ясно, что тайпинам победить не удастся, когда западные державы вступили с ними в войну. Формально соблюдался нейтралитет, поскольку подавление восстаний было внутренним делом империи Цин, но американцы, британцы и французы создали вооружённые формирования из китайцев. обученных и вооружённых по западному образцу и находящихся под командованием западных офицеров. Эти формирования действовали под прикрытием британских, французских и американских военных кораблей. Объединёнными действиями правительственной армии, западных формирований и восьми провинциальных армий, подобных Сянской армии Цзэнгофаня, в стане Тайпина в удалось подавить в июле 1864 года, когда был взят Нанкин. Незадолго до падения Нанкина Хун Сю Цуань отравился. Спастись удалось только одному отряду тайпинов, который в 1865 году смог прорваться в Северный Вьетнам. Все остальные тайпины были уничтожены. Вторая опиумная война. Вторая опиумная война, во время которой с Цинской империей воевали Великобритания и Франция, началась в 1856 году, а закончилась в 1860 году. Британцам было мало пяти портов для торговли с Цин. А еще в их колониях требовалась дешевая рабочая сила, в качестве которой могли быть использованы китайцы. Для того, чтобы получить желаемое, был нужен новый конфликт, повод для которого нашелся в октябре 1856 года. Цинские чиновники по подозрению в пиратстве арестовали 12 моряков с судна RO, которое было зарегистрировано в Гонконге и плавало под британским флагом. Вместо того, чтобы разобраться в случившемся, британцы в ультимативной форме потребовали немедленно освободить задержанных, уступить и сначала потерять лицо, поэтому никого не освободили. В том же месяце британская эскадра подвергла обстрелу порт Гуанжоу. Франции присоединилась к Британии после того, как в провинции Гуанси был убит французский миссионер. В декабре 1857 года Гуанжоу был захвачен британцами и оставался в их руках почти 4 года. Весной 1858 года начались переговоры между воюющими сторонами. Для оказания давления на Цинскую сторону в мае 1858 года британцами были захвачены крепости Дагу, защищавшие вход в реку Байхэ, то есть водную дорогу на Пекин. В июне 1858 года в Тяньзине были подписаны соглашения между Цинской империей и четырьмя иностранными государствами: Британией, Францией, США и Россией. Две последние страны не принимали участие в конфликте. Впрочем, американские корабли несколько раз обстреливали китайский берег, помогая британцам, но присоединились к Британии и Франции ради извлечения выгоды из случившегося. Главными уступками Цин были следующие: для иностранной торговли открывалось ещё 11 портов. Иностранцы получали право свободного передвижения по империи. Разрешалась миссионерская деятельность. Британцам и французам выплачивалась контрибуция в размере 4 миллионов лянов серебра каждой стране. Тяньцзинские соглашения должны были быть артифицированы императором в 1859 году. Год от срочки выторговала цинская страна. Он был нужен для укрепления обороны государства, потому что изначально в Пекине не собирались выполнять условия соглашений. Цинская страна потребовала, чтобы иностранные делегации, направляющиеся в Пекин для обмена ратификационными грамотами, продвигались по суше в сопровождении небольшого эскорта. Эта предосторожность была обоснованной, потому что британцы и французы под видом эскорта могли бы привести к Пекину по воле свои с кадры. Но британцы и французы решили в очередной раз побряцать оружием. Их корабли подошли к крепостям Дагу, надеясь повторить свои прошлогодние подвиги. Но крепости из прошлого года были перестроены и устояли под натиском с воды и суши. Несколько кораблей были потоплены, а высаженный десант разгромлен. Пекине торжествовали, но радость была преждевременной. В августе 1860 года Объединенная Британа-Французская Армия в 20 тысяч солдат при поддержке 70 боевых кораблей развернула военную операцию в Северном Китае. Были захвачены крепости Дагу и город Тяньцзинь. На подступах к Пекину была разгромлена Маньчжурская монгольская кавалерия, элитное войско Цинской империи. Был захвачен, разграблен, разрушен летний императорский дворец в окрестностях Пекина. Император Ичжу Сяньфен бежал из столицы. В конце октября британа-французская армия вошла в Пекин, где был подписан Пекинский договор, условия которого были более невыгодными для империи Цин, нежели Тяньцзинские соглашения. Размер контрибуции, выплачиваемой британцам и французам, Возрос до 8 млн лянов серебра для каждой страны. Для иностранной торговли открывался Тяньцзинь. Подданных империи разрешалось использовать в качестве рабочей силы в британских и французских колониях. В Пекине открывалось британское посольство, христианским миссионерам разрешалось покупать землю по всей империи и возводить на ней храмы. Фактически Империя Цин утратила свою самостоятельность и превратилась в вассала западных держав. и императрица Ци Си. В ноябре 1835 года в семье манчжурского чиновника Хой Чжен родилась девочка, которую назвали Юй Лань Хуа. По цинской традиции, после восшествия императора на престол по всей империи начинался подбор кандидаток в императорские наложницы среди дочерей чиновников первых трех рангов. В середине 1852 года Юй Лань Хуа прошла конкурс и стала наложницей низшего – пятого ранга при императоре Ичжу Сяньфен. В 1856 году Циси родила императору сына, который получил имя Цзайчунь. Есть мнение, что настоящей матерью Цзайчуни была служанка Юй Лэнхуа по имени Чуин, которую убили после рождения ребенка. Став матерью наследника, Циси приобрела большое влияние на императора и начала участвовать в правлении государством. К концу жизни Ичжу отошел от управления из-за болезни, и передал Цэси все полномочия. Это вызвало недовольство сановника Сушуни, который был правой рукой императора и занимал высшие посты в чиновной иерархии и его ближайших помощников Цзай Юаня и Дуань Хуа. В середине 1861 года, когда стало ясно, что дни императора Иджу сочтены, Сушунь уговаривал ее оставить в распоряжении, согласно которому после смерти императора Цэси должна быть принуждена к самоубийству якобы для того, чтобы служить духу императора в загробном мире. Но поскольку она была матерью малолетнего наследника престола, император такого распоряжения не оставил. Во время последнего совета императора с высшими сановниками последнему удалось добиться ограничения власти Цыси, который предстоял стать регентом при шестилетнем сыне. Император издал два указа: о назначении Сушуня, Цза Юаня и Дуань Хуа членами регентского совета при новом императоре и о том, что мать наследника не должна вмешиваться в дела его правления. Но императорская печать, которая придавала указам законную силу, была в руках Цыси. В результате сыновники не смогли воспользоваться указами, которые они выпросили у умирающего императора. Региншины по праву стали вдовствующей императрицей Цыань и Цыси, как мать наследника престола. Сушунь был с позором казнён на западном рынке в Пекине, а Цзао Юанью Даньхуа оказали милость, им было приказано совершить самоубийство. Когда император достиг 17-летнего возраста, Циси и Циань официально сложили с себя рейтинские полномочия. В январе 1875 года император Цзайчунь Тунжи умер. Согласно официальной версии, причиной смерти стала Оспа, но существует мнение, что Циси отравила своего сына, потому что тот больше прислушивался к Циань, нежели к ней. На престол посадили четырехлетнего Цзайтяна Гуан Сюй. который приходился внуком восьмому Цинскому императору Мяньнину Даугуан. Цань и Цыси снова стали регентами. Статус вдовствующей императрицы Цань был выше, поскольку она являлась супругой покойного императора, а не его наложницей. Когда в апреле 1881 года Цань умерла вследствие пищевого отравления, то сразу же пошли слухи о том, что её отравила Цыси. Но слухи так и остались слухами, а Цыси отныне стала единственной регентшей. В 1886 году, когда императору исполнилось 19 лет, снова сложилось в себя регенские обязанности, но продолжал управлять всеми делами. Ни один указ император не имел силы, пока его не утверждала цыси. Для того, чтобы упрочить своё положение, в марте 1889 года на правах приёмной матери императора, цыси выбрал ему в жёны Лунь Юй, дочь своего родного брата, генерала Гуй Сяня. Цай Тянь, несмотря на свою юность, показал себя хорошим правителем, стремящимся выправлять кривое. В 1898 году он попытался провести реформы, направленные на модернизацию и усиление государства. Идея реформ была подсказана философом Кан Юэем, который являлся сторонником конституционной монархии. Кан Юэй основал общество усиления государства и издавал газеты, в которых разъяснял суть реформы и необходимость их осуществления. 1898 год был сложным, иностранные державы предприняли очередное покушение на интересы империи. Воспользовавшись тем, что в провинции Шаньдун были убиты два миссионера немца, германская эскадра захватила город Циндао и окружавшую ее область Зяо-Джоу. Цинское правительство было вынуждено сдать Зяо-Джоу в аренду Германии для устройства там военно-морской базы и предоставить Германии монопольные права на железнодорожное строительство на территории всей провинции Шаньдун. Следом за Германией потянулись другие державы. Франция добилась права на аренду части китайского побережья напротив острова Хайнань. Британия арендовала сроком на 99 лет южную часть полуострова Цзюлун. Россия получила в аренду часть Ляодунского полуострова и устроила военно-морские базы в городах Дальний и Порт-Артур. Незадолго до этого, в 1895 году, Цинская империя, проиграв войну с Японией, была вынуждена подписать крайне невыгодный, и с не сказать позорный Симоносецкий договор, по которому Японии были отданы острова Тайвань, острова Пенху и большая часть Ляодунского полуострова, а также выплачена громадная контрибуция в 200 млн лян серебра. Становилось ясно, что иностранцы будут при каждом удобном поводе отщипывать по куску китайской земли до тех пор, пока не разделит всю страну. В такой ситуации усиление государства становилось первоочередной задачей, а без реформ достичь этого не представлялось возможным. 11 июня 1898 года император издал указ, объявлявший о начале реформ. Этот указ был составлен с самых общих выражений для того, чтобы не вызвать раньше времени противодействию консерваторов, возглавляемых Цзиси. Но по мере издания новых указов стало ясно, что реформы затронут все сферы, начиная с государственных экзаменов на должность и заканчивая статусом представителей знамённых войск. Император приблизил к себе четырёх реформаторов, бывших учениками Кан Юя. Сформировав из них нечто вроде теневого кабинета министров, Иоу Ву ли уволил многих консервативно настроенных чиновников, начиная с глав Палаты церемоний, Хуайтабу и Сюй Инкуя. Когда стало ясно, что без поддержки армии провести реформы будет невозможно, реформаторы сделали ставку на генерала Юань Шикая, которого император назначил заместителем главы Военной палаты и сановником по делам обучения войск. В сентябре 1898 года Император приказал Юань Шикаю арестовать вдовствующую императрицу Ци Си и казнить Жун Лу, двоюродного брата Ци Си, начальника ее личной охраны и ближайшего советника. Помимо этого, Жун Лу занимал ряд ключевых должностей. Он был главой палаты наказаний и Дэ Сюэй Ши, главой Верховного секретариата, который номинально считался координирующим органом. На самом деле главенствовал над всеми административными структурами Цинской империи. Жун Лу был руками императрицы. и лидером придворных консерваторов. Но Юань Шикай сообщила о приказе императора Циси, который немедленно отправился в императорский дворец, отобрала у Дзяйтяни императорские печати, посадила его под арест в дворцовых покоях и сдала указ о лишении его императорского сана как недостойного. Приемником Дзяйтяни по воле Циси стал его двухлетний племянник Пуи. Дзяйтянь умер за день до кончины Циси в ноябре 1908 года. Версия о том, что он был отравлен, подтвердилась через сто лет, когда в останках императора были найдены следы мошьяка. Пятидесятилетние правления ЦИСИ часто пытаются представить как прогрессивное, приписывая императрице все достижения научно-технического прогресса, появившейся в империи ЦИН во второй половине XIX века. Но на самом деле никакой заслуги ЦИСИ в этом не было. Ее пребывание у власти привело империю ЦИН к полному краху в 1912 году. Падение империи Цин и конец эры императорского Китая. В 1893-м молодой китайский врач Сунь Я Цен, уроженец провинции Гуандун, написал меморандум, обращенный к высокопоставленному цинскому сановнику Ли Хунджану. В меморандуме был изложен план реформ, который, по мнению Сунь Я Цена, было необходимо провести в государстве. Ставка делалась на патриотически настроенных сановников китайцев. которым предстояло реорганизовать империю на западный манер. Топливом для реформы должно было стать бурное развитие национального предпринимательства при всесторонней поддержке государства. Меморандум не сработал. Сунь Иатсен пришёл к выводу, что спасти Китай может только республиканское национальное государство. Он уехал на Гавайские острова, где у его старшего брата была скотоводческая ферма, и создал там революционную организацию, которую называл Союзом возрождения Китая. Оставив надежду убедить высших манчжурских сановников в необходимости продолжения реформ, отказавшись от карьеры врача, которая могла обеспечить спокойную и благополучную жизнь, в конце 1894 года Сунь Яцин отправился на Гавайи. Здесь он создал первую в истории Китая Синьчжун Хуэй. Целью этой организации было свержение манчжурского правления и восстановление государственного престижа Китая, управляемого демократическим правительством. Первый восстание, который планировали начать в 1907 году в Гуанжоу, провалилось. Некоторые из его участников были схвачены и преданы казни. Самому Сунь Яцену удалось скрыться, но Цинские власти обратили на него внимание как на самого опасного смутьяна. Назначили за его голову крупное вознаграждение и пытались схватить его за границей. Одна из таких попыток, предпринятых на британской территории, едва не увенчалась успехом. Сунь Яцена заманили в китайскую миссию и арестовали. но под давлением британской общественности его вынуждены были отпустить. После смерти в 1908 году императрицы Ци Си империей правил Цзай Фэн, родной брат покойного императора Цзайтяня, и отец малолетнего императора Пуи. Цзай Фэн пытался реанимировать агонизирующую империю посредством конституционных реформ. В 1909 году было объявлено о создании совещательных комитетов по подготовке Конституции. Годом позже в Пекине созвали совещательную палату, ассамблею, которая предстояла стать первым китайским парламентом. Было обещано, что уже в 1913 году в империи будет введено конституционное правление. Осенью 1911 года в уезде Цзянся провинции Хубэй вспыхнуло восстание, вошедшее в историю как Учанское, по имени находившейся здесь Учанской управы. Первыми восстали солдаты. К ним присоединилось гражданское население, а во главе восстания председатель местного совещательного комитета Тан Хуалун. Восставшие объявили Китай республикой. В знак освобождения от манчжурского гнётений китайцы срезали косы на затылке. Учанское восстание стало началом Синхайской революции, в результате которой император Пуи 12 февраля 1912 года отрекся от престола. Владычество императоров в Китае настал конец. 1 января 1912 года становится днём официального провозглашения Китайской республики. В этот день Сунь Ятсен прибывает в Нанкин и принимает президентскую присягу. Я клянусь свергнуть манчжурское самодержавное правительство, укрепить Китайскую республику, заботиться о счастье и благополучии народа, руководствоваться общественным мнением народа, клянусь быть преданным интересам нашей страны и всегда служить народу. Когда самодержавное правительство будет свергнуто, Когда внутри страны не будет больше смуты, когда Китайская республика займёт подобающее ей место среди других государств и будет ими признана, когда я сложу с себя полномочия. Торжественно клянусь в этом народу. Однако вскоре Сунь Ятсен был вынужден передать президентские полномочия командующему императорской армией Юань Шикаю, которому император перед отречением поручил сформировать временно республиканское правительство. Разумеется, поручение отдал не маленький мальчик, сидевший на престоле, а вдова императора Цай Тяня Лунь Юй, ставшей регентом в декабре 1911 года при поддержке Юань Шикая. По сути, Юань Шикай, опиравшийся на армию, сам себя назначил президентом республики. Но в целом его кандидатуру устраивало всех и республиканцев, и монархистов. Республиканцы видели в Юань Шикае сильную личность, способную покончить с монархией и не допустить её реставрации, раз уж ему обещано президентство. А монархисты видели в нем своего человека, который не станет устраивать на них гонения, а даст жить спокойно. Как говорят в народе, хорошая слива должна быть хорошей и на вид, и на вкус.